Шатущие люди. Мужики, приехавшие в лесной зеленец, выглядели кем угодно, только не разбойниками, успевшими порядочно нашалить по дорогам шигардайской губы. Со стороны поглядеть — самые обычные люди. Да они такими и были, пока самострелы и кистини лежали спрятанные в санях. Когда всполошились собаки, когда бабы с криком и плачем побежали встречать, Лутошка сперва оробел. Удивился собственной робости, спросил себя, чего испугался. Он уже несколько дней жил при становище бояры Куки. В охотку помогал деду Хвице, кормил собак. Даже стражу нес, то с морнавой, то с молодым антыкой. Ловил на себе задумчивый и тревожащий взгляд самой госпожи. Уже шагнув следом за всеми, острожанин друг с удивительной ясностью ощутил, Если прямо сейчас, пока никто не следит схватить лыжи, пуститься в утек, навряд ли его станут искать. А на завтра или через седмицу за тридевятым лесом глядишь, и попадутся правские переселенцы, с которыми он в самом деле за киян моря пойдет. Лутошка даже остановился, метнул глазами влево-вправо. На него никто не смотрел. Он сделал шаг. При мысли об одиноких ночевках. Кружащихся волках и беспощадном морозе стало до бы жаль на новообретенной жизни в Атаге. Лутошка мотнул головой «Нет уж!» и побежал следом за всеми. Уйти, если что, можно будет как-нибудь в другой раз. «Ну, что тут у нас?» — спросил вожак. Он по-хозяйски сидел на санях, в распахнутой шубе, в меховом треухе, сдвинутом на затылок. В дремучей бороде таял лынней, вот так улыбался, но маленькие голубые глаза сверлили Лутошку. Взгляд был тот самый, что мерещился острожанину, когда он удирал от волков. Госпожа Кука ластилась к мужчине, сидел у ног на земле, приникнув к колену. Лутошка глотнул, сдернул шапку, достал пальцами истоптанный мох. — Добрый господин! — С чем пожаловал, малый? Пока Лутошка соображал, как ответить, боярыня потянулась к уху, предводителя зашептала, прикрыв рот ладонью. — Куда ж, черная пятерь? Она только что стерла с лица колку и вонючую маску, щеки подтянулись, были по девичьи гладкими, бархатными, румянами. Ложак чуть наклонил голову, выслушал. Глаза опасно блеснули, кулак уперся в колено. «Сказывай, парень!» «Как есть, сказывай!» Ватажники оглядывались, стряхивали виснущих баб, подходили становились послушать. Острожанин как будто вернулся в березовую рассошину, в кольцо хищных теней. Он даже язык не сразу сыскал. Но за минувшие дни его столько раз нудили вспоминать заточение и смерть Кудаша, что короткая повесть обрела даже некое подобие стройности. Привезли, стало быть, обреченника, ближника вашего Кудаша, пудовыми цепями опутанного. Под землей в невольке держали, а потом на смерть повели. Господин Котляр учеников напустил. Я-то больным тогда у них был. Я одаль стоял. А уж честной ближник ваш им такого бою задал, кому руку выдернул, кого совсем испугал, чуть всех по лесу не разметал, да слишком много их было». Тут пустили на него дикого дикомыта, на ножовщину гораздо, скварку. Он в глаз ему и уметил. Ушел к родителям, честной ближник ваш, а тело без всякой правды зверям в чаще бросили. Вот так, добрый господин, все и было. Вожак хрипло выдохнул, долго молчал. Ватажники кругом тихо переговаривались, мяли шапки, качали кудлатыми головами. — А ты, значит, к нам подвалиться решил? Лутошка хотел ответить, что собирался вообще-то переселенцев искать. Но само собой выговорилось «Да, добрый господин». «Я тебе не господин», — почему-то зло усмехнулся вот так. «Мы тут люди вольные, и к вольности своей кого попало не допускаем. В кабале у котлеров чем занимался?» Лутошка отвел глаза, проворчал. «На меня унатов притравливали». Я по лесу бегал, они ловили, с копьями, с самострелами и живой. Я усердие показал, не всяк поймать мог. Значит, все ухватки тайные видел. Лутошка ответил рассудительно. Все не все врать не буду, а что видел, то видел. Захотелось похвалиться, он наморщил лоб, добавил. И круговину тамошнюю, как свою анученьку знаю. Вожак задумчиво кивнул. — Что ж, поглядим на тебя. — В общну что положишь? — В общну. — А ты думал, с готового пить есть будешь? Улыбчивый Антыка живо принес Лутошкину заплечную сумму. — Отдашь волей, возьмем охотой? — Не отдашь волей, возьмем неволей. — Где ж туда будем, все братское, а общное для черного дня. — Мы люди вольные, — повторил главарь. «Богатств не стяжаем, по сундукам друг о дружке не прячем. Показывай животы». У Лутошки срам сказать, были не животы, а сущая худоба. латаные одежки, огнива, лыжи, нож, самострел. На землю вывалилась истертая зебь, и в ней маранская книжица. Ее сразу подобрали, стали рассматривать. «Грамоте, разумеешь, никак!» Лутошка покачал головой. «На что мне?» «А книга зачем?» Он съерничал. «А в сумму завалилась, когда уходил». Вот так засмеялся. За ним и вся шайка. Лутошка понял, что начал нравиться им. А он-то чуть было в утёк не рванул. «Ладно, — сказал главарь, — будешь, значит, с нами по воле ходить и за людскую правду муки терпеть». «Нам? Воля?» — отозвалось душе острожанина. «Нам!» Воля!